Глава тринадцатая «Тебя к телефону!» В очередной раз повторяла Юлия Николаевна, тряся Валерия Павловича за плечо. «Кто?» «Так рано?» — лениво протянул он. «Неужели людям не хочется с утра спать?» Взяв трубку, он хрипло проговорил. «Да, слушаю». «Что?» «Так быстро?» «Тихоня ты не шутишь?» «Когда?» «Где?» «Во сколько?» «Да, хорошо, буду». Я подкралась к Бекеру на цыпочках, как только услышала имя Тихони. Поначалу решила, что он звонит осведомиться, как мы вчера добрались до дому. Но когда Валерий Павлович стал удивленно задавать вопросы, я заинтересовалась содержанием разговора. Как оказалось, расставшись с нами и вздремнув пару часиков, Тихоня отправился в клуб, в котором собирался определенный контингент людей и взялся за наше дело». Предварительно он назначил там встречу людям, которые в его кругу имели репутацию шестерок. Сразу, безусловно, он никакой задачи перед ними не ставил. А так, стал интересоваться служками, новостями, которые те не прочь были разнести по криминальному миру. Совершенно неожиданно для себя Тихоня услышал, что кто-то активно ищет киллера и готов заплатить хорошие бабки. Больше ничего шестерки не знали. Не того, кто заказчик, ни того, первая ли это его попытка. Однако Тихоня тут же взял сказанное себе на заметку и дал шестеркам поручение добыть более подробную информацию, сдобрив просьбу несколькими зелеными купюрами. Кроме того, он велел своим подручным намекнуть соответствующим лицам, что есть человек, интересующийся заказом, пообещав заплатить еще столько же в случае скорого ответа. Тихоня расслабился – Принялся за бильярд, коего был большой любитель. Заканчивая же разговор с Бекером, Тихоня сообщил, что рано утром его разбудил звонок. Позвонили те, которые, получив зеленый, не медлили. После разговора с Тихоней они всю ночь путешествовали по заведениям, проводя время в компаниях, где интересующая их нота могла прозвучать. Даром время у ребят не прошло, и они смогли что-то выудить о чем и намеревались сообщить при встрече. «И где?» – спросила я Бекера о месте встречи. Казачки. казачке. Тихоня считает, что нам тоже следует присутствовать при разговоре». «Почему?» – спросила я. «А я-то откуда знаю?» – огрызнулся Валерий Павлович и поднялся с дивана, отправившись в ванную. Встреча была назначена на вторую половину дня, и все эти кажущиеся невероятно долгими часы до нужного момента мы провели в невероятном напряжении. Валерий Павлович собрался выезжать чуть ли не за час до назначенного, но я его остановила, сказав, что это более чем небезопасно и равнозначно добровольному согласию стать живой мишенью. Он хоть и долго ворчал в ответ, но на своем не настаивал. Наконец, долгожданное время настало. Юлия Николаевна, предчувствующая, что нам предстоит решение серьезных вопросов, взволнованно хлопотала когда мы собирались, но это только злило Валерия Павловича, и он пару раз накричал на нее совершенно неожиданно. Казачок оказался прокуренным темным баром, находящимся в подвале, куда вела крутая каменная лестница, окаймленная с одной стороны узорчатыми перилами. Помещение забегаловки ничем не отличалось от сотен других таких же. Воздух там был полупрозрачным от табачного дыма, пропитанным запахом гриля и алкоголя. Столы оказались засаленными, а потолки закопченными. Первым, посоветовавшись, мы решили отправить в бар разведчика, Витальку. Он должен был отыскать Тихоню, а затем уже известить нас. А если Станислава там не окажется, нам будет гораздо безопаснее ожидать его, сидя в моей машине. Бекер-младший, гордый данным ему поручением, смело зашагал к двери бара. Когда он скрылся за ней, Между мной и Валерием Павловичем установилось молчание. Оба мы, каждый по-своему, переживали за Витальку и в то же время нетерпеливо ожидали начала встречи, способной пролить свет на минувшие события. Дверь в бар несколько раз открывалась, и мы замирали, но появлялись незнакомые нам люди, и от сердца отлегало. Наконец в дверном проеме мелькнул силуэт нашего лазутчика. Он поднялся на три ступеньки, И когда моя машина стала ему хорошо видна, два раза махнул рукой, приглашая за собой. Я вышла первая и огляделась. Затем из «Фольксвагена» выбрался Валерий Павлович. «Не люблю такие места», – буркнул он, поправил пиджак и зашагал к входу. «Тихоня ждет», – дрожащим от волнения голосом сообщил Виталька. «Он один?» – спросил Бекер-старший. «Пока да. Он специально нас пораньше пригласил, чтобы обговорить все еще раз» и чтобы мы в незнакомом месте немного освоились. Мы вошли внутрь и зашагали за Виталькой, так как сразу здесь невозможно было ничего разглядеть. В получи лица людей казались как бы размытыми. Бекер-младший повел нас в самый дальний уголок бара, который вряд ли назовешь симпатичным. Зато сидящего за столиком окружали две стены, и он мог не беспокоиться о том, что кто-то нанесет удар сзади. Тихоня человек опытный, все продумал. «Здорово», – сказал он нам и протянул руку сначала Валерию Павловичу, а потом Витальке. В этот раз Тихоня был совсем другим, собранным, неразвязным. Он постукивал пальцами по столу, что выдавало его волнение. Мы разместились за столиком и заказали по чашке капучино. Никто о еде в этот момент, конечно, не думал, но просто так сидеть тоже было глупо. «Вообще-то они пунктуальные», – сказал Тихоня, в очередной раз поглядывая на часы. «Может, случилось?» «Наконец-то!» – воскликнул Станислав и даже привстал с места. Мы все посмотрели вперед и увидели движущихся в нашу сторону молодых людей, которым едва ли было больше двадцати. Первым, что мне бросилось в глаза, в их внешности, были глаза. У обоих почему-то красноватые. «Нарики», – подумала я про себя. Парнишки подошли и за руку один за другим поздоровались с тихоней. «Че глаза такие?» Спросил он, будто прочитав мои мысли. Да не спали, ее мое, сутки, ответил один из них кулаком потирая правый глаз. Ничего, не за даром работали, сурово заметил тихоня. Теперь правда не мешает узнать. Они напрасно ли? Садитесь, не скромничайте. Парни взяли по стулу от соседнего свободного стола и присели справа от меня. Вы мне с утра сказали? начал тихоня, заметно снизив голос. Что заказан важный человек, руководитель предприятия, так? Ребята одновременно кивнули. Что еще выяснили? Прошло полдня. Кашлянул <кхем> второй, которого потом тихоня называл козырным, узнали, не зря мы суетились. Сведения наши, конечно, ориентировочные, но и они достались непросто. Да заплачу я! брезгливо сморщившись, Бросил Тихоне и достал из заднего кармана джинсов засаленный кожаный бумажник. «Я не к тому», – торопливо пробормотал Козырный, но купюру, которая появилась на столе, сразу же ловким движением смахнул. Вот, Козырный повернулся боком, и чуть пониже его уха мы увидели совсем свежую, глубокую царапину. ножечка отведал, – пояснил он. «Давай по делу, а», – оборвал его Тихоне. «Меня интересует конечный результат». «В самом деле спать хочу, как скотина», – поторопил Козырного его приятель. И Козырный сообщил то, от чего у нас всех, особенно у Бекера-старшего, волосы встали дыбом. Ориентировочные сведения, о которых говорили ребята, оказались описанием внешних примет заказанного, а также его краткой характеристики, в которой Валерий Павлович довольно скоро, Козырный еще не закончил перечисление, узнал себя. «Но это свежие сведения?» – нетерпеливо спросил он. «Может, речь идет о вчерашнем нападении?» «Нет», – уверенно заявил Козырный. «Это исключено. О том мы вчера слыхали. Этот заказ свежак». «Ты сказал, что есть неплохой парнишка на примете?» – обратился тихоня к Козырному. «Ну да. Как мы с тобой договорились, так и сказал. Сказал, что в случае чего я в курсе, к кому обратиться». Думаю, тот, кто вас интересует, не заставит себя ждать. Работа, ходят слухи, очень уж срочная, а меня найти несложно. Я в робин каждый вечер зависаю, это все знают. Ты про меня никому не брякнул?» Криво улыбнувшись, спросил Тихоня. «Не, ты чего?» Испуганно залепетал Козырный. «Смотри, зловеще процедил Станислав, а то я тебя из-под земли достану чтоб тихо-мирно насчет этого разговора все было. Понял? Угу, ответил Козырный, не поднимая глаз. Его товарищ тоже молчаливо кивнул в знак согласия. Вечером попозже, часиков в одиннадцать, отзвонишься, что и как. Понял? В заключение приказал Тихоне и отпустил приятелей. Что дальше? Обратился к нам Станислав после того, как молодчики скрылись за дверью. Он посмотрел на меня, наверное, потому, что я являлась автором этой идеи. В моем мозгу давно уже созрел план, поэтому я не заставила себя ждать. Кто-то должен явиться к заказчику в роли киллера, хладнокровно заявила я, и получить заказ. Кто? Непонятливо спросил Бекер-старший. Давайте решим, пожав плечами, ответила я. Кто сможет войти в образ приезжего профессионала-убийцы и отправиться на встречу с ищущим его услуг? «А дальше что?» – спросил Виталька. «Ну, во-первых, мы выиграем время», – заметила я. «Ведь преступник будет уверен, что его приказ вот-вот выполнят. А Валерий Павлович в это время может жить спокойно и не переживать за свою жизнь». «А потом?» – спросил Тихоня. «А потом решим», – ответила я, злясь, что мою идею так сразу не поддерживают. «Ну ладно», – закуривая сигару, заключил Станислав. «Остановимся на этом, а там видно будет». Он первым поднялся из-за стола, то же самое сделали и мы, так как оставаться здесь больше не имело смысла.